Исака Зимов Затерянные у Весты Первая Гибель серебряной королевы Перестаньте, пожалуйста, ходить туда-сюда, сказал Уоррен Муэр с койки. Это не поможет. Лучше подумайте о том, как нам повезло, мы не разгерметизировались. Марк Брендон повернулся на каблуке и скрижекнул зубами. Радуйтесь, злобно ощетинился он на Муэра. А того не помните, что запаса воздуха хватит лишь на 3 дня. И с вызывающим видом он снова принялся за своё занятие. Моер зевнул, потянулся, принял более удобную позу и ответил. Такая растрата энергии приведёт лишь к быстреему расходу воздуха. Почему бы вам не взять пример с Майка? Он спокойно на это реагирует. Майком называли Майкла Шея, бывшего члена экипажа Серебряной Королевы. Его преземистая, коренастая фигура покоилась на единственном стуле, а ноги торчали на единственном столе. При упоминании своего имени он поднял глаза, и рот его растянулся в кривой усмешке. «Этого следовало ожидать», — сказал он. «Налезать на астероиды — дело рискованное. Надо было перескочить. Дольше, зато надежней. Так нет же, капитан не хотел вылезать из графика и попер прямо. Майк с отвращением сплюнул. Вот и получили». «Что значит перескочить?» О, я думаю, друг Майк имеет в виду, что нам следовало избежать столкновения с стероидом, проложив курс вне плоскости эклиптики, ответил Муэр. Правильно я вас понял, Майк? Майк помедлил, затем осторожно ответил: Да, вроде бы так. Муэр вежливо улыбнулся и продолжил: Не стоит, пожалуй, всю вину сваливать на капитана Краина. Экран отражения, по-видимому, вышел из строя за 5 минут до того, как гранитная глыба врезалась в нас. Нет, это не его вина. Хотя что там говорить? Мы бы избежали столкновения, если бы не полагались на экран. Он задумчиво покачал головой. Серебряная королева развалилась на части. Просто чудо какое-то, что этот отсек корабля остался в целости. И более того, не разгерметизировался странное у вас понятие везения, ворон, сказал Брендон. Сколько я вас знаю, всегда вы так рассуждали. Вот и сейчас. От корабля осталась лишь десятая часть, отсек, в котором всего три неповреждённых помещения, запасов воздуха на 3 дня и никаких перспектив уцелеть после того, как этот запас кончится. А вы имеете наглость разглагольствовать о том, что нам повезло по сравнению с теми, кто погиб сразу же после столкновения со стероидом? Конечно, ответил мюр. Вы так думаете, да? Так вот, разрешите мне довести до вашего сведения, что моментальная смерть гораздо безболезненнее того, что предстоит нам. Смерть от души не самый приятный вид смерти. Что-нибудь придумаем, бодро предложил мюр. Почему вы не хотите смотреть фактам в лицо? Брендон вспыхнул, и голос его задрожал. Нам конец, ясно? Крышка Майк нерешительно переводил взгляд с одного на другого, потом кашлянул, чтобы привлечь их внимание. Вот, что братцы. Уж раз все мы попали в такой переплёт, что толку травить друг друга. Он достал из кармана небольшую бутылку, наполненную зеленоватой жидкостью. Джебра, сорт А. Согласен участвовать в этом деле на равных. На лице Брендона впервые за весь день появились признаки удовольствия а марсианская водичка. Что ж ты сразу о ней не сказал. Он потянулся за бутылкой, но твёрдая рука перехватила его запястье. На него смотрели спокойные голубые глаза Уорена Моера. Не делайте глупостей, сказал Моер. На 3 дня нам этого не хватит. Вы что же, хотите сейчас напиться до положения риса, а потом умирать, отрезавую голову? Нужно приберечь что-то на последние 6 часов когда воздуха останется совсем мало и дышать будет трудно. Вот тогда мы разопьём эту бутылку, и нам станет всё равно, когда наступит конец. А может, мы его и не почувствуем. Рука Брендона медленно опустилась. Чёрт возьми, Ворон, если вас разрезать, то из вас вместо крови выйдет лёд. Как вы можете рассуждать так в такую минуту? Он дал знак Майку, и бутылка исчезла. Брэндон подошел к иллюминатору и стал смотреть в него. Муэр встал рядом, положил руку на плечо товарища и сказал благожелательно. «Не надо воспринимать все так трагично, дружище. Так вас надолго не хватит. Будете продолжать в этом духе, и суток не пройдет, как вы лишитесь рассудка». Брэндон не ответил. Он с ожесточением смотрел на небесное тело, почти закрывавшее иллюминатор. Муэр добавил. И на Весту смотреть тоже бесполезно. Майк Шей неуклюже придвинулся к иллюминатору. «Если бы нам удалось спуститься, там, на Весте, мы бы спаслись. Там есть люди. Далеко мы оттуда». «Судя по размеру Весты, не более чем в трехстах-четырехстах милях», — ответил Муэр. «Не следует, однако, забывать, что ее диаметр составляет всего двести миль». «Всего в трехстах милях от спасения». "Берматал Брендон. С таким же успехом могли оказаться в миллионе, если бы только удалось вырваться из орбиты, на которой крутится наш проклятый осколок. Суметь бы вытолкнуться из неё и начать падать. При посадке не разобьёмся. А в этой лилипутке такая сила притяжения, что упади на неё пирожное с кремом, и то целеньким останется. Достаточно, чтобы держать нас на орбите", возразил Морр. Должно быть, она подхватила нас после катастрофы, когда мы потеряли сознание. Плохо, что не попали поближе к ней. Тогда бы, возможно, удалось сесть на нее. «Сранная планета Эта Веста», — заметил Майк Шей. «Я бывал на ней два-три раза. Мусорная куча и больше ничего. Вся покрыта какой-то дрянью вроде снега. Но это не снег. Забыл, как называется. Сухая двойкись углерода» подсказал Моер. Точно. Сухой лёд из углекислого газа. Поэтому, говорят, веста так сверкает. Безусловно. Но это придаёт ей высокую степень альбедо. Майк бросил на Моера подозрительный взгляд и решил пропустить эту ремарку мимо ушей. Из-за снега, на отсюда трудно разглядеть, что там. Но если присмотреться, то можно заметить такое серое расплывчатое пятно. Это, по-моему, купол Беннета. «Там у них обсерватория, а вон там купол Калорна, там заправочная станция, вот что. Там полно всего, только не видно». Он помедлил, потом повернулся к Мойру. «Слушай-ка, босс, я все думаю, ведь они и узнали, что мы грабанулись. Может, они нас ищут? Разве так уж трудно увидеть нас с Вестой, когда мы от нее рукой подать?» Мойр покачал головой. Нет, Майк. Они нас не ищут. О катастрофе никто не узнает до тех пор, пока Серебряная Королева не придёт по графику. Дело в том, что когда корабль столкнулся с астероидом, мы не успели послать сигнал SOS. Он вздохнул. Так что здесь у Весты нас искать не станут. Размеры нашего обломка так ничтожны, что даже несмотря на такое близкое расстояние, они не в состоянии увидеть нас без указания точных координат. Да. Майк наморщил лоб в глубоком раздумье. Тогда нам надо добраться до Весты в эти 3 дня. Вы попали в самую точку, Майк. Теперь бы ещё узнать, как это сделать, и всё будет в порядке, верно? Брендон вдруг взорвался. Вы не могли бы, чёрт вас побери, прекратить эту проклятую болтовню? Сделайте что-нибудь, ради бога, сделайте хоть что-нибудь. Муир пожал плечами и не удостоив его ответом, снова лёг на свою койку. Пузырь его был спокойный, даже беззаботный, но едва заметная складка на переносице выдавала напряжение. Сомневаться не приходилось. Их дела действительно были плохи. Наверное, в двадцатый раз он перебирал в уме события прошедшего дня, когда астероид попал в корабль, разрушив ему на части сознание муира, выключилось, как выключается свет. Сколько времени он находился в таком состоянии, неизвестно. Его часы разбились, а других нигде не было. Когда он очнулся, оказалось, что единственными обитателями оставшегося от Серебряной Королевы Обломка были он сам, его сосед по комнате Марк Брендон и член экипажа Майк Шей. Теперь этот обломок болтался на орбите вокруг Весты. Пока что они не испытывали особых неудобств. Запасов пищи хватит на неделю. Податсиком имеется автономный гравитатор, устраняющий невесомость. Он, пожалуй, проработает какое-то время, вероятно, дольше, чем сякнет запас воздуха. Система освещения не совсем в порядке, но пока что тянет. Однако самое главное в другом. Воздух кончится через 3 дня. Конечно, есть и другие неприятные факторы. Не работает система отопления, хотя это почувствуется не скоро когда корабль полностью отдаст своё тепло в безвоздушное космическое пространство. Гораздо хуже то, что вы хоть секи нет ни средств связи, ни пускового устройства. Мойрс вздохнул. Один ракетный двигатель в рабочем состоянии был бы для них спасением. Одна струя газов в нужном направлении выбросила бы их обломок прямо на Весту. Складка между бровями стала глубже. Что делать? На троих у них имеется один космический скафандр, один тепловой луч-пистолет и один детонатор. Это всё, чем они располагали после крушения корабля. Прямо скажем, похвастаться нечем. Мур повёл плечами, встал и налил себе стакан воды. Всё ещё погружённый в свои мысли, он машинально глотал, и вдруг в голове у него что-то мелькнуло. Он с интересом посмотрел на пустой стакан, который держал в руке. "Майк, послушайте", сказал он. "А какой у нас запас воды?" Странно, что я об этом раньше не подумал. Глаза Майка выразили глубочайшую степень удивления. "А ты разве не знал, босс? Чего не знал?" с нетерпением переспросил Мур. "Да у нас вся вода, что была", он сделал руками жест, красноречивый свидетельствующая о её большом количестве. Выражение лица Мурра не изменилось, и ему пришлось пояснить. "Не понял? У нас остался главный бак, где хранился запас воды для всего корабля". И он показал на одну из стен. "То есть вы хотите сказать, что к нашему отсеку примыкает бак с водой?" Майк энергично кивнул. "Точно. Осудина в каждую сторону по 100 футов. И на три четверти полнёхонько". "Да". Мурр был поражён. 750 тысяч кубических футов воды? И вдруг вопрос. А что же она не вытекла? Ведь трубы повреждены. У нее только одна главная выпускная труба, которая проходит по коридору, как раз снаружи этой комнаты. Я ее чинил, когда на нас налетел астероид. Ну, я, конечно, перекрыл ее. Когда чухался, открыл трубу, что ведет к нашему крану. Так что теперь это единственное место, откуда вода вытекает. Вот как. Где-то глубоко в душе Муир шевельнулось странное чувство. Мысль, наполовину сформированная в тенниках мозга, никак не могла выбраться на свет божий. Муир понимал только, что услышанное им содержит какой-то важный смысл, но пока не мог определить точно, какой именно. Брендон всё это время молча прислушивался к словам Майка Шея. Вдруг издал короткий звук, весьма отдалённо напоминавший смех. Судьба как будто все собрала, чтобы поиздеваться над нами. Сначала она помещает нас в точку, откуда до места спасения рукой подать. Но предусмотрительно лишает нас способа добраться до этого места. Потом она снабжает нас пищей на неделю, воздухом на три дня и водой на год. Слышите? Годовой запас воды. На все хватит. Пить, рот полоскать, мыться, стирать, принимать в ванную. Лей в волю. Вода, вода, черт ее побери. О, Марк, смотрите на это под другим углом, сказал Моер. Пытаясь преодолеть меланхолию младшего сотоварища. Думайте, будто мы спутник Весты, каковы мы являемся в действительности. Мы имеем собственный период обращения и вращения. У нас есть ось и экватор. Наш северный полюс находится где-то над иллюминатором и смотрит на Весту, а наш южный полюс проходит под баком с водой и направлен от Весты, примерно так. И далее в таком духе. Будучи спутником, мы обладаем атмосферой. А теперь у нас появился и вновь открытый океан. Так что, как видите, нам не так уж плохо. Наша атмосфера протянет еще три дня. Есть мы можем двойные порции, а пить столько, что можно насквозь водой пропитаться. До воды у нас хватит, чтобы выбросить... Мысль, сформировавшаяся только наполовину, вдруг обрела полную зрелость и была поймана. Рука, сделавшее небрежное движение, которым сопровождалась его последняя ремарка, застыла в воздухе. Рот закрылся на полуслове, голова дёрнулась вверх. Но Брендон, погружённый в собственные мысли, не заметил странных движений Муэра. Что же вы не продолжаете? Заканчивайте же своё сравнение со спутником, он усмехнулся. А может быть, вы как профессиональный оптимист игнорируете любые факты, которые расходятся с вашими утверждениями? На вашем месте я закончил бы свою тираду так. И он сказал голосом Муэра. «Данный спутник в настоящее время пригоден для обитания и обитаем, но вследствие приближения и истощения его атмосферы, как вскоре ожидается, жизнь на нем прекратится. Почему вы не отвечаете? Почему вы упорно продолжаете делать из случившегося шутку? Вы что, не видите, что с вами?» Это удивлённое восклицание сорвалось, и не могло не сорваться у Брендона в ответ на более чем странное поведение Муэра. Он вдруг встал с койки, стукнул себя по лбу, после чего молча застыл на месте, впирев сощуренные глаза куда-то в пространство. Брендона и Майк Шей наблюдали за ним с изумлением, не произнося ни слова. Муэр внезапно воскликнул: "Ага, понял. Почему я не додумался до этого раньше?" Его возгласы постепенно сменились неразборчивым бормотанием. С понимающим видом Майк вытащил бутылку джебры, но Муэр нетерпеливо отмахнулся. И тогда Брэндон без всякого предупреждения внезапно размахнулся правой рукой и нанес узумленному Муэру сильный удар в челюсть, так что тот не удержался на ногах и упал. Муэр застонал, стал растирать лицо. «За что вы меня так?» — спросил он протестующим встранте, я повторю, выкрикнул Брендон. Не могу больше этого выносить. Я по горло сыт вашими проповедями. Не желаю больше слушать вашу бодрячестскую болтовню. Это вы сейчас свихнётесь. Свихнусь? Ничего подобного. Просто я слишком взволнован. Прошу вас, послушайте меня. Мне кажется, я нашёл способ. Брендон бросил на него злобный взгляд. Ах вот оно что. Вы нашли способ? Какой-нибудь дурацкий проект? Вы начинаете надеяться, а потом, оказывается, ничего не вышло. Не надо мне этого, понятно? Я найду в воде лучшее применение. Утоплю вас. И еще воздух этим сэкономлю. Терпение Муэры иссякло. Послушайте, Марк, вы тут совершенно ни при чем. Я один собираюсь все сделать. Обойдусь без вашей помощи. Не нуждаюсь в ней. Если вы так уверены в том, что мы погибнем, и так боитесь смерти, почему бы вам не ускорить агонию? У нас есть тепловой луч и детонатор. И то и другое надёжное оружие. Выберите, что вам по душе, и кончайте с богом. Мы с Майком не станем вам мешать. Род Брендона скривился в последней слабой попытке нападения и вдруг он сдался. Уничтоженно и окончательно. Хорошо, Ворон, я на всё согласен. Я Я не совсем понимаю, что делаю. Я плохо себя чувствую, Ворон. Я Я Ничего, друг мой. Мыру устало искренне жаль юнош. Не волнуйтесь, я вас понимаю. На меня это тоже подействовало, но мы не должны поддаваться. Поборите себя, или вами владеет полнейшее нистовое безумие. Постарайтесь немного поспать. Предоставьте дела мне. Всё ещё будет хорошо. Брендон, прижав руку к пылающему лбу, побрёл к койке и тяжело повалился на неё. Беззвучные ряда не сотрясали его тело, а Муэр и Шей неловко стояли рядом, не зная, что сказать. Второе. Трудная работа. Наконец Муэр подтолкнул Майка. «Ну теперь давай приниматься за дело», — шепнул он. «Я уверен в успехе». Воздушный шлюз номер пять находится в конце коридора, так? Шей кивнул. Мойер продолжил. Герметичность не нарушена? Внутренний люк в порядке. После некоторого раздумья ответил Майк. А вот про наружный не скажу. О чем знать? Может, он как решето. Понимаешь, когда я проверял стену на герметичность, то и не отважился открыть внутреннюю створку. Потому что ведь если с наружкой что не так, э, фьють? Жест Майка, сопровождавший это восклицание, был весьма красноречив. Ну что ж, тогда нам придётся выяснить это сейчас. Мне всё равно надо как-то выбраться наружу, так что другого выхода нет. Где скафандр? Он потянул скафандр с полки в шкафу, перебросил его через плечо и пошёл вниз по длинному коридору, который тянулся вдоль отсека. Он миновал закрытые люки с герметичными барьерами, которых прежде располагались пассажирские салоны. А теперь двигались своими полостями, выходящей в открытый космос обломки. В конце коридора находился сохраняющий герметичность люк воздушного шлюза номер 5. Мур остановился и стал критически его осматривать. "С виду всё как будто в порядке", отметил он. Но, естественно, никто не может поручиться за то, что делается там, снаружи. "Господи, хоть бы всё вышло", он нахмурился. Конечно, можно было бы использовать в качестве воздушного шлюза весь этот коридор. В таком случае дверь нашей каюты послужила бы внутренним люком, а дверь коридора наружным. Но это означало бы потерю половины нашего запаса воздуха. Пока что мы не можем себе этого позволить. Он повернулся к шею. Ну что ж, давайте. Индикатор показывает, что в последний раз шлюз использовался для воздуха, поэтому он должен быть заполнен воздухом. Чуть-чуть приоткройте люк, и если послышится свистящий звук, сразу же закрывайте. Понятно. И рычаг сдвинулся на одно деление. Механизм, который во время сильнейшего удара корабля об астероид, как следует тряхнуло, вместо бесшумного плавного движения тяжело лязгнул, издавая сиплый, скрижащий звук. Но он действовал. С левой стороны люка появилась тонкая чёрная линия, показывая место, где дверь на долю дюйма отошла от обода. Свистящий звук отсутствовал. Напряжение немного спало. Майк вытащил из кармана картонную карточку и поднёс её к щели. Если бы утечка воздуха имела место, карточка, толкаемая выходящим газом, держалась бы в этом положении, но она упала на пол. Майк поślinил палец, поднёс его к щели. Слава богу, выдохнул он. Никаких следов отклонений. Прекрасно. Открывайте шире, не бойтесь. Ещё поворот, щель сделалась больше. Никакой утечки. И медленно, очень медленно, деление за делением люк открывался всё шире. Двое людей ждали затаив дыхание. Они опасались, что наружная створка, не имея явных повреждений, может несмотря на это сдать в любую секунду. Но люк выдержал. Обрадованный Муэр стал облачаться в скафандр. «Пока что дела идут прекрасно, Майк», — сказал он. «Вы, пожалуйста, оставайтесь и ждите меня здесь. Не знаю, сколько времени мне понадобится на это дело, но я вернусь. Где пистолет? При вас?» Шей протянул тепловой луч в пистолет и спросил. «Ну что все-таки ты собираешься делать? Мне бы хотелось знать». Муэр как раз застегивал шлемофон. Остановившись, он ответил. «Слышали, как я в каюте сказал, воды у нас столько, что можно вылить ее?» «Ну так вот, я обдумал это положение и понял, что такая мысль заслуживает внимания, и я хочу избавиться от воды». Не вдаваясь в дальнейшее объяснение, он шагнул в люк, оставив за собой весьма задачного майка-шея. С бьющимся сердцем ждал Мойер, когда откроется наружная дверца. Его план был чрезвычайно прост, но он не знал, удастся ли его осуществить. Заскрипели хроповики, заскрежетали шестерни. Воздух выдохнулся в пустоту. Наверно, несколько дюймов приоткрылось и застопорилось. Сердце Моера упало. На секунду ему показалось, что она больше не поддастся. Но подёрговшись и подребезжав, она освободила дорогу. Моер защёлкнул магнитный захват и очень осторожно ступил ногой в космос. Неуклюже двигаясь, он ощупывал путь к борту корабля. Прежде ему никогда не приходилось выходить в открытый космос. Неприятное чувство, похожее на страх, сковало все его существо. Он, как муха, прижался к своей ненадежной защите. Сильно кружилась голова. Он закрыл глаза и минут пять провисел так, вцепившись в обтекаемый борт того, что когда-то было космическим кораблем «Серебряная королева». Магнитный захват держал его надежно. И когда он снова открыл глаза, к нему уже в какой-то степени вернулось самообладание. Он огляделся вокруг. После гибели корабля перед ним впервые было звёздное небо. В иллюминатор хабломка была видна лишь непомерно громадная, заслонявшая всё пространство Веста. Теперь Мойр жадно вглядывался в далёкие звёзды, ища среди них маленькую зелёную точку, землю. Раньше он посмеивался над тем, что космические странники, обозревая звёздное небо, всегда первое среди звёзд искали именно эту зелёную точку. Но теперь юмор ситуации не дошел до него. Его поиски были впустую. С того места, где он лежал, земли не было видно. Как и солнце, оно должно быть находилось за Вестой. Но он не мог не заметить многого другого. Слева от них находился Юпитер, казавшийся невооруженному глазу блестящим шариком размером с небольшую горошину. Муэр разглядел и два его спутника – Видимым был и Сатурн, яркая звезда отрицательной величины, похожая на Венеру, какой она видна с Земли. Муэр ожидал, что он увидит и большое число астероидов, ведь они попали в астероидный пояс. Но космос казался удивительно пустым. Ему было почудилось, что в нескольких милях от него с огромной скоростью пронеслось какое-то тело. Но все произошло так быстро, что он толком не успел разобраться в своем ощущении. Я не мог достоверностью сказать, было ли это действительно или ему только представилось. А прямо перед ним была Веста. Она маячила как огромный воздушный шар, занимавший чуть ли не полнеба, блестящий снежный шар, неподвижно висящий в пространстве. Мы углядел на него, и шар властно притягивал его к себе. Если я силой оттолкнусь от борта, подумал он, вполне возможно, что я начну падать на Весту. Быть может, ему удастся удачно приземлиться и организовать помощь оставшимся на борту. Но может случиться и так, что он просто попадет на новую орбиту вокруг Весты. Нет, надо подумать о более приемлемом варианте. Эта мысль напомнила ему о том, что нельзя терять драгоценное время. Он внимательно осмотрел видимую сторону корабля, отыскивая бак с водой. Но его глазам открылись лишь джунгли, торчащих наружу от строконечных, зазубренных, осыпающихся стенок. Он в нерешительность остановился. Очевидно, придется держать курс на освещенный иллюминатор их отсека и уже оттуда двигаться к баку. Другого способа он не видел. Он осторожно подтягивался, передвигаясь вдоль борта корабля. Менее чем в пяти ярдах от шлюза гладкая поверхность корпуса внезапно кончилась. Перед Муэром разверзла зияющая полость – в которой он узнал одно из помещений, примыкавших к коридору в его дальнем углу. Муэр содрогнулся при мысли о том, что в каком-нибудь месте он может наткнуться на разлагающееся мертвое тело. Он знал большинство пассажиров и многих из них лично. Но он преодолел свою чувствительность и заставил себя продолжить опасное путешествие к цели. И вот перед ним возникла первая практическая трудность – Многие части внутренних помещений корабля были выполнены из цветных металлов и пластмасс. Магнитный захват предназначался для использования только на наружном корпусе корабля и был совершенно бесполезным приспосаблением для работ во внутренних отсеках. Мур совсем забыл об этом, как вдруг почувствовал, что поплыл по наклонной плоскости, а магнитный захват его больше не держит. Он судорожно глотнул воздух успев схватиться за ближайший выступ и медленно подтянуться к спасительному куску металла. Целую минуту он висел неподвижно, почти бездыханно. Теоретически здесь в космосе он должен был испытывать невесомость. Притяжение веста было слишком незначительно, но действовал гравитатор под его отсеком. Без компенсационного действия других гравитаторов это приводило к тому, что по мере передвижения Муэр испытывал неоднородные и внезапно меняющиеся нагрузки. Это означало, что если магнитный захват вдруг не сработает, его совсем оттолкнет от корабля. И тогда... Очевидно, предстоящее дело окажется еще более трудным для выполнения, чем он думал. Поняв это, Муэр стал продвигаться ползком, ощупывая каждый участок пути, проверяя, выдержит ли захват. Чтобы продвинуться на несколько футов, ему порой приходилось совершать длинный, кружный путь. Иной раз он вынужден был пробираться, срываясь и скользя через участки, выполненные из цветных металлов. И постоянно чувствовалось утомительное, некомпенсированное притяжение гравитатора, из-за чего все время менялось направление. А горизонтальные полы и вертикальные стены соединились друг с другом под странными, беспорядочно образованными углами. Он осторожно обследовал все попадавшиеся ему предметы, но это были бесплодные поиски. Неприкреплённые вещи, стулья, столы отторглись от корабля, по-видимому, ещё при первом толчке, и теперь представляли собой независимые тела солнечной системы. Тем не менее, ему удалось подобрать небольшой бинокль и авторучку, которые он положил в карман. Конечно, в данных условиях они были бесполезными вещами. Но хоть как-то приближали к реальности Это жуткое путешествие за бортом мертвого корабля Прошло пятнадцать, двадцать, тридцать минут А он все полз к тому месту, где по его расчетам Должен был находиться иллюминатор их отсека Пот заливал ему глаза, склеивал волосы От непривычной нагрузки заболели мышцы Мозг, уже перенесший напряжение предыдущего дня, дрогнул начал сдавать, разыгрывать с ним свои недобрые шутки. Движение стало казаться вечным, чем-то таким, что всегда существовало и будет существовать. Цель путешествия, к которой он так стремился, оказалась не имела значения. Он знал только одно: нужно двигаться. Время, всего час назад, когда он был с Брендонаном и Шейном за туманями, ушло в далёкое прошлое, а то время Время нормальной жизни, существовавшее всего 2 дня назад, вовсе исчезло из памяти, будто его никогда не было. Только острый обломок стен перед носом. Только жизненная необходимость добраться до какого-то неопределённого места назначения. Только это билось в его спинном мозгу: задыхаясь, напрягаясь, подтягиваясь, нащупывая стальной сплав. Вверх. Вразинутые дыры, бывшие когда-то жилыми отсеками И снова наружу Ощупывая и подтягиваясь И снова ощупывая и подтягиваясь И вдруг Свет Муэр остановился Не будь он прихвачен к стене, он бы, наверное, упал Увиденный им свет прояснил суть Это был иллюминатор Не такой, мимо которого он прополз Темный, мертвый А освещенный и живой За ним был Брэндон. Мойр глубоко вздохнул. Он почувствовал себя лучше, в мозгу просветлело. Теперь цель его была рядом. Он полз к теплящейся искре жизни. Все ближе, ближе и ближе. И вот, наконец, он коснулся ее. Добрался. Глаза с жадностью вбирали знакомую комнату. Ничего, что с ней не связано, никаких счастливых воспоминаний. Она была чем-то реальным, существующим в действительности, чем-то почти осязаемым. Брэндон спал на койке. Он сильно осунулся, но на лице его мелькала легкая улыбка. Муэр поднял кулак, собираясь постучать. Он почувствовал непреодолимое желание поговорить с кем-нибудь, хотя бы жестами, но в последний момент сдержался. Быть может, мальчишке снился дом. Он был юн. Чувствителен и много перестрадал. Пусть поспит. Еще хватит времени разбудить его, когда и если план будет приведен в исполнение. Он определил изнутри помещения положение стены, за которой находился бак с водой. Затем попытался сделать это извне. Теперь это было несложно. Задняя стенка бака сильно выдавалась снаружи. Муэр подивился этому чуду казалось просто невероятным, что бак не повреждён. В конце концов, судьба обходилась с ними не так уж и иронично. Проход к баку был не труден, хотя он и находился с другой стороны обломка. Прямо к баку вёл отсек, вышитый коридором корабля. Тогда, когда Серебряная Королева была в целости и сохранности, этот коридор располагался горизонтально и ровно. Но теперь, при несбалансированной работе оставшегося гравитатора, Коридор резко наклонился. Это ещё больше облегчало путь без всякой загвоздки. Мур прикрепился к однородному бериллиевому стальному покрытию и через 20 с лишком футов оказался у бака. Наступил самый ответственный момент, последняя фаза. Он чувствовал, что нужно отдохнуть, но волнение охватило его, и он не мог с ним совладать. Теперь или крышка. Он подтянулся ближе к середине днища, и здесь, устроившись на небольшом выступе, образовавшемся от пола коридора, который доходил до этой части бака, он и начал работать. Жаль, что магистральная труба выходит не сюда, пробормотал он. Если бы она сюда выходила, у меня бы хлопот было вдвое меньше. А теперь он вздохнул и принялся за работу. Тепловой излучатель, пистолет, поставил на режим максимальной концентрации. Невидимые излучения сфокусировались в точке, находящейся примерно в футе над днищем бака. Постепенно действие возбуждающего луча на молекулы стенки бака стало проявляться. В точке, куда был сфокусирован луч пистолета, слабо замерцало пятно размером с мелкую монету. Оно дрожало, то разрастаясь, то сдухая, когда Мюер старался твёрже держать уставшую руку. Он попытался зафиксировать её на выступе. Дело пошло лучше. Маленький кружок стал ярче. Цвет его медленно поднялся по спектру. Тёмный, сердитый красный, появившийся в начале, высветлился, стал ярко-вишнёвым. Тепло продолжало излучаться, яркость его трепетала расходящимися кругами, как мишень, составленная из постоянно углубляющихся оттенков красного цвета. Стенка бака на расстоянии нескольких футов от точки, куда был направлен фокус, стала нагреваться. И Муэр теперь опасался дотронуться до нее своим скафандром. Он выругался, потому что и выступ, на котором он расположился, тоже стал накаляться. Ему казалось, что только ругательства, которыми он сыпал, могут немного успокоить его. И когда расплавляющаяся поверхность бака стала излучать свое собственное тепло, Главными объектами его проклятий стали изготовители космических скафандров. Почему они не могли додуматься сделать такой костюм, который мог бы не только держать тепло, но и при необходимости отдавать его. Но постепенно ему владело чувство, которое Брендон назвал профессиональным оптимизмом. Глотая солёный пот, он не переставая убеждал себя: могло быть гораздо хуже, два дюйма стенки в этом месте пустяки, говорить ни о чём. А если бы бак был сделан за подлицо с наружным корпусом, он свиснул. Пришлось бы расплавлять стенку толщиной не меньше фута. Он стиснул зубы и продолжал работать. Яркое пятно вспыхивало теперь оранжево-жёлтым цветом. Мой узнал, что скоро будет достигнута точка плавления бериллиевого стального сплава. Он заставлял себя смотреть на это пятно только через продолжительные интервалы, да и то лишь на короткие мгновения. Он понимал, что дело нужно заканчивать, и чем скорее, тем лучше, а то не успеть. Тепловой луч пистолета, заряженный, по-видимому, не полностью, работал на максимальном режиме вот уже около 10 минут. При таком расходе энергии его хватит не надолго. А сплав стенки достиг лишь стадии пластичности. Охваченный нетерпением, Муир сунул дуло пистолета прямо в центр пятна и тут же быстро отдёрнул руку. Вмятина в металле образовалась глубокая вмятина, но он не прорвался. Тем не менее, муер был доволен. Цель почти достигнута. Если бы между ним и стенкой бака был воздух, то он несомненно услышал бы бульканье и свист превращающейся в пар воды. Давление внутри бака росло. Сколько времени выдержит ослабленная стенка? И вдруг это случилось так неожиданно, что муер вначале даже не понял. Вода прорвалась. В углублении, проделанном лучевым пистолетом, образовалась крошечная трещина, и в краткие мгновения, скорее, чем успеешь об этом подумать, вспенившаяся вода устремилась снаружи. Мягкий, почти текучий металл в этом месте вздулся, торча за зубринами у отверстия размером с горошину. Свист, шипение и рев неслись из этого отверстия. Облако пара тут же окутало Муэра. В этом тумане ему было видно, как частицы пара почти сразу же превращались в ледяные капельки. Он видел, как эти ледяные шарики быстро уменьшались, обращаясь в ничто. Целых 15 минут он наблюдал за тем, как выходит пар. И вдруг он ощутил слабое давление, отталкивающее его от корабля. Дикая радость охватила всё его существо. Он понял, что это есть результат ускорения корабля. Его собственной силой инерции тянуло его назад. Это означало, что работа закончена и закончена успешно. Струя воды заменила собой поток газов ракеты. Он отправился в обратный путь. Опасности, подстерегавшие его на пути к Баку с водой, были велики но трудности, которые ему пришлось преодолеть на обратном пути, ни шли с ними ни в какое сравнение. Он был бесконечно более уставшим, глаза почти ничего не видели от боли, а к неравномерному притяжению гравитатора теперь прибавилось действие силы, создаваемой изменением ускорения корабля. Но Муир даже не замечал тех неимоверных усилий, которые ему приходилось делать на обратном пути. Потом, когда эти испытания останутся позади, Он никогда не вспомнит о них. Он не знал, как ему удалось преодолеть расстояние до входного люка. Большую часть времени он двигался, почти совершенно отключившись от реальности своего положения. Счастье переполняло его, а в мозгу билась единственная мысль: нужно поскорее добраться до товарищей и сообщить им добрую весть о спасении. Люк воздушного шлюза возник перед ним неожиданно. Он с трудом осознал тот факт, что путь закончен. Почти не понимая, что делает, он нажал сигнальную кнопку. Какой-то инстинкт подсказал ему, что необходимо сделать именно так. Майк Шей ждал. Раздался скрип, что-то прогрохотало, и наружный люк стал открываться. На полпути опять что-то заело, и люк встал, но потом откинулся до конца. Мойр вырвался внутрь, и люк захлопнулся. Потом открылся внутренний люк, и Мур тяжело рухнул на руки Майка. Каквост не чувствовал, что его почти несут на руках по коридору к каюте. С него стянули скафандр, горячая жидкость обожгла ему горло. Мур поперхнулся, проглотил, и ему стало лучше. Шей снова спрятал бутылку джебры в карман. Расплывающиеся размытые образы бренданой шеи остановились и приобрели чёткие очертания. Дорожещи рукой Мур вытер пот с лица и слабо улыбнулся. "Погодите, не надо ничего говорить", возразил Брендон. "На вас лица нет. Передохните немного, прошу вас". Но Мур покачал головой. Хриплым, надтреснутым голосом он пересказал события последних двух часов. Рассказ получился бессвязным, непоследовательным, малопоразуметельным зато очень волнующим. На шее и Брендона он произвёл огромное впечатление. Они слушали, не переводя дыхания. Вы хотите сказать, произнёс запинаясь Брендон, что струя воды, вырывающейся из отверстия, толкает нас к вести, как выхлопные газы ракеты? Совершенно верно, как струя выхлопных газов ракеты, задыхаясь, повторил Мур. Действие и противодействие. Находится на стороне обратной вести, поэтому толкает к вести. Шей стоял, приплясывая перед иллюминатором. Он прав, брендон, мой мальчик, уже можно ясно различить отсюда купол Беннета. Ясно, хек, божий день, мы летим туда, мы летим туда. Мы снижаемся по спирали, сказал Моер, которому постепенно возвращались силы. Безем ли мыся через 5-6 часов. Воды хватит надолго, и давление всё ещё большое, так как вода выходит в виде пара. Как в виде пара? Это при низкой температуре в космосе? Брендон был удивлён. Да, в виде пара при низком давлении в космосе. Поправил Мюер. Точка кипения воды падает с падением давления. В безвоздушном пространстве давление очень низкое. Даже лед же лёд обладает давлением пара, достаточным для сублимирования. Он улыбнулся. Вообще говоря, вода замерзает и кипит одновременно. Я наблюдал за этим. Последовала короткая пауза. Потом вопрос. Ну как вы, Брендон? Лучше вам. Брендон покраснел, лицо его вытянулось. Знаете, я вёл себя как последняя дурак и трус. Мойр ласково толкнул его. Забудь об этом, дурачок. Ты не знаешь, как близок был я сам к тому, чтобы сорваться, потерять самообладание. Он повысил голос, чтобы заглушить дальнейшие извинения Брендона. Эй, Майк, перестаньте смотреть в иллюминатор. Несите-ка лучше вашу бутылку. Майк с готовностью повиновался. Он живо притащил три стаканчика для бритья. Мюллер напомнил каждый до краёв. Он собирался напиться до души. «Джентльмены», — сказал он торжественно, — «предлагаю тост». Все трое разом сдвинули стакан. «Джентльмены, я предлагаю выпить за годовой запас старый добрый H2O, который у нас имелся». Айзек Азимов. Затерянные у Весты. Читал Сергей Монарак.